Глава 20. «Какая разница вообще?» — спросила я, резко вскинув подбородок. «Какое это имеет отношение к работе администратора?» «Лучшая защита — это нападение. Первый». «Да при тут администратор?» — отодвинулся от меня, наконец, Глеб. «Я тебе личный вопрос задал. Чего ты зациклилась на работе?» «Дышать стало значительно легче». Хотя сердце все равно выплясывало нечто невероятное в груди. Румбу-танго-фламенко. Все и сразу. «Потому что кроме рабочих отношений, между нами никаких быть не может», — заявила я. «Почему? Ну ты чего такая туга это?» «Ты сам сказал, что не смешиваешь личное и работу. Наврал, получается?» — спросила я. «Нет, не врал», — ответил он. «Но ты мне понравилась капец как». «Хочу тебя. И для тебя я готов сделать исключение из правил». Я смутилась. Он так просто и откровенно говорит об этом, словно здесь ничего особенного не было. Может, это я слишком зажатая? И все таки звучало это пошло, хоть и какая-то часть внутри меня отозвалась снова на его призывы. Наверное, это часть нас, которая подчиняется инстинктам. Что-то животное. Но на то мы и люди, чтобы контролировать свои инстинкты. Для этого у нас есть мозг. Хотя, как видно на примере Глеба, не всем мозгом желают и могут себя контролировать. Хорошо, что я могу. Я смогу за себя постоять. Я ему не Юля, которая готова вешаться на него просто потому, что он красивый и при деньгах. Для меня это вовсе не главное. А то, что для меня было главным, в Глебе напрочь отсутствует. Умение любить, быть мужчиной и человеком, жертвовать собой ради любви, желать заключить брак и стать отцом большого семейства. Всего этого с Глебом никогда не найти. А значит, в моем случае он идет мимо, как бы ни был привлекателен, как мужчина внешне. «А вот я на работе не завожу отношения», — сказала я ему. «Исключений делать для тебя не собираюсь». Я снова нажала на ручку двери. Ну ты дверь мне откроешь, или мне полицию вызвать? Да иди, пробурчал он и разблокировал двери машины. Я тут же выскочила из машины, захлопнула дверь и направилась ко входу в дом, ища ключи в кармашке сумочки. Скорее бы дома оказаться. Глеб же задумчиво наблюдал за мной через стекло своей крутой тачки. Сразу не уехал почему-то. Не ожидал красавчик, похоже, что получит от ворот поворот. Я же осталась довольна собой, что устояла. Хотя как сказать «довольна»? Я ведь чуть не поддалась его умелым и неожиданно нежным губам. Мой всегда такой ясный разум прямо туманили эти касания, уносили в какую-то неведомую до этого момента страну чувственности и эмоций. Лучше не повторять нам с ним подобного, а то точно не удержимся и наделаем глупостей. Точнее, Глеб-то не расстроится, а я... Буду точно очень жалеть о сделанном. Но этот черт стату на шее мне определенно нравится. Заводит как-то. Раньше парни не вызывали во мне подобных эмоций. И такого отклика, какой появился на поцелуе наглеца Глеба. Но я уверена, что это ни о чем не говорит. Это никакая не любовь. Просто химия в голове. Наверное, моё тело уже настолько истосковалось по появлению настоящей любви и настоящего мужчины, которому будет позволено прикоснуться к нему, что она очень хочет взять свое, Но это не значит, что Глеб — именно тот, кого я ждала. Скорее, именно наоборот. Тот, кого надо опасаться. Некий змей-искуситель. Тот, кто появляется перед настоящей любовью и соблазняет. Если выстою, то дождусь того, для кого берегла себя до того возраста, остаться в котором действенницы в наше время, Чудо. Не иначе. Зашла в небольшой коридор нашего дома и скинула туфли, от которых ноги за день порядком устали. Наконец-то дома. Первый, такой сложный и бесконечный рабочий день кончился. И кончился он весьма неожиданно для меня, поцелуями с боссом. Вопрос теперь, как идти завтра на работу и смотреть ему в его бесстыжие синие глаза?